Глава двадцать третья. Мышкин и Гуров обменялись взглядами. Ну вот, начали в о з д р а в и е окончили, как всегда, за упокои. Развел руками Гуров. Будешь в претензии, Леонид Георгиевич, что испортил тебе беседу? Напротив, было очень интересно. Вяло сказал Мышкин, хотя было видно, что большого восторга он не испытывает. По большому счету, я с самого начала чувствовал, что ты прав, Лев Иванович. Но в жизни слишком много всяких но. Вот хотя бы теперь. А что теперь? – спросил Гуров. А то, что мы сами поднесли ему на блюдечке этого гулыгу, сожалением сказал Мышкин. Конечно, этого не стоило делать. И не зря генерал обвинил нас в непрофессионализме. Сначала нужно было задержать п р а п о р щ и к а а потом задавать вопросы. Что выросло, то выросло. Примирительно сказал Гуров. Ничего особенно страшного не случилось. До визита генерала мы, собственно, не были уверены, что нам удастся быстро опознать и задержать этого человека. Объективно генерал нам только помог. А ты, Леонид Георгиевич, и сейчас чувствуешь, что я прав, или это чувство тебя покинуло после генеральского гнева? Мышкин махнул рукой. Теперь Репину будет не так просто выкрутиться. ж а л ч н о заметил он, ты обратил внимание, как его корёжило от твоих вопросов. А вопросы только начинаются. Он похлопал ладонью по тонкой папке, лежавшей на столе. Здесь у меня результаты экспертизы по автомобилю Столбунова. Знаешь, от чего он взорвался? Наши эксперты предполагают, что это была самодельная мина с таймером, который работал, когда включался мотор. Просто, но остроумно. Мина совсем небольшая, поэтому и следов почти не осталось. Но много ли надо, чтобы вывести из строя рулевое управление, а кому с о б с т в е н н о м мог помешать отставной полковник? Я на всякий случай проверил. Столбунов никаким бизнесом не занимался, ни в какие группировки не входил. Несомненно, его убрали, чтобы он не назвал Тамилина. Подстраховались. А от Тамилина ниточка напрямую тянется к р е п и н у Ты это хочешь сказать? – спросил Гуров. Только теперь нет ее этой ниточки. Прапорщика искать надо. Ищи, Лев Иванович, – сказал Мышкин. Ты с и с к а р ь тебе и карты в руки. Кричко-то у тебя куда делся? Не по этому ли самому вопросу? Я всегда говорил, что ты умный человек, Леонид Георгиевич, сообщил Гуров. Вот и беседу без протокола вел, а магнитофончик включить не позабыл. Без протокола-то сам знаешь, разговор вроде легче идет, заметил Мышкин. Зато на записи хорошо слышно, если человек с ответом затрудняется. В случае чего я своему начальству эту запись покажу, пусть само убедится, как генерал при серьезном разговоре запинался. А вообще, если откровенно, я удивился, что он по первой же повестке прибыл. Я думал, он резину начнет тянуть. А он на разведку приходил, сказал Гуров. Душа-то у него не на месте. Мышкин с любопытством посмотрел на него и спросил. Так ты всерьез думаешь, что это генерал свою супругу того? Ну что ты, у него же железное алиби. Алиби, да, но ты понял, что я хотел сказать. А что это за встреча такая Кричко с его женой? Ты это нарочно придумал? Лгать грешно, Леонид Георгиевич. Подмигнул Гуров. Была такая встреча, была. Ну, может, не на все сто процентов, но процентов на двадцать была точно. Мышкин неодобрительно покрутил головой. Не понимаю я тебя, Лев Иванович. Вот иной раз и на двадцать процентов не понимаю. Как-то ты всегда сам по себе, будь то ни прокуратуры тебе нет, ни процессуального кодекса. Вот, например, так ты и не объяснил мне, почему вдруг оперативники, между прочим, которыми я в конечном счете руковожу, почему они возле дома Тамилина дежурили. Ты что же наперед знал, когда ему череп проломят? Ну что ты волнуешься? Улыбнулся Гуров. Была у нас оперативная информация непроверенная, вот решили проверить. Ты в следующий раз со мной своей информацией делись, ладно? Ехидно сказал Мышкин, чтобы у нас с тобой недоразумений не было. Да я весь как на ладони. Еще шире улыбнулся Гуров. А это так частный случай. Ну-ну, покачал головой Мышкин. Возьмёте Гулыгу, сразу его ко мне. Это тебе уже не частный случай, понятно? О чём разговор, Леонид Георгиевич? воскликнул Гуров. Общие дела делаем. Уходя от следователя, Гуров размышлял о том, как всё-таки чётко и продуктивно работают у Мышкина мозги. пока версия сезонного убийцы сохраняла хоть видимость реальности, а наверху требовали именно ее, он и слушать ничего не хотел о других версиях. Но вот сезонный убийца, не кстати обнаружился, генеральская защита дала сбой, и мышкин уже готов был рискнуть. Интуиция, видимо, подсказала ему, что этот риск оправдан, а вероятность выигрыша довольно велика. Магия генеральских погон уже не оказывала на него прежнего влияния. но Гуров понимал, что на самом деле магия это никуда не исчезла, и впереди их поджидает еще много сюрпризов. Полагаясь на свою неуязвимость, носители погон наделали слишком много ошибок, и теперь наверняка приложат все силы, чтобы выправить положение. Гуров не понимал одного: зачем была затеяна вся эта кровавая кутерьма? То есть мотив всех последующих убийств был прост и ясен. Преступники заметали следы, поспешно и не всегда аккуратно. Но ведь была какая-то первичная причина, из-за которой погибла Виктория Репина. И для Гурова она до сих пор оставалась тайной за семью печатями. И этот факт не давал ему покоя, постоянно терзал совесть. Ведь предположение о том, что женщина с площади Маяковского и Виктория Репина одно лицо, давно уже перешло у него в уверенность. Слишком многое сходилось, и даже место первой и единственной встречи было выбрано совсем близко от дома, где жили Репины. Случайность ли это? Гуров был уверен, что нет. Он уже садился в свою машину, когда зазвонил мобильник. Это был новый сверхплоский телефон, купленный взамен б е с с л а в н о погибшего. Отчего т о г у р о в с самого начала не взлюбил его? Может быть, потому, что он обошелся ему в кругленькую сумму, которую можно было потратить с большей пользой. Гуров брал его в руки почти с отвращением и старался держать подольше выключенным, хотя понимал, что это просто напросто глупо. И за ошибки надо платить. Сейчас, к счастью, он не забыл включить телефон. Звонил кричко. Возбужденный, захлебывающийся, с к о р о г о в о р к о й он сообщил: "Тут дело такое, Лева, я тут кое-что разнюхал насчет прапора нашего. У него квартира в Сокольниках. Я туда ребят отправил, но это скорее всего дохлый номер, потому что сам я сразу в этот самый штаб подался." И тут неофициальным порядком с одним водил о й поколякал. Так вот, получается, что Гулыга дома практически и не живет. Там у него жена обитает, а сам он большей частью при генерале своем находится. Дача у того на рублевке, н у считай по месте. ь Тут еще такой нюанс, что п р а п о р щ и к возит не самого генерала, а его супругу, вроде как ее личный шофёр. Вот теперь сам посуди, как нам до него добраться. На генеральскую дачу так просто не попадешь. Дома его наверняка не будет. А ты и говорил, что быстро надо. Как быть? Да как быть? С досадой отозвался г у р о в Надо быстро, а получается как всегда. Репин уже отвалил. Опоздали. Давай свяжись с ребятами, пусть за квартирой в Сокольниках наблюдают. Видеосъемка не возбраняется. Если заметят что-то интересное, пусть сразу с тобой связываются. А я сейчас в главк буду с Петром разговаривать. Пусть добивается постановления прокуратуры на арест г у л ы г и иначе он от нас может уйти, как остальные. Понял? Сказал Кричко. Значит, я сейчас распоряжусь и сам, наверное, тоже туда поеду. В случае чего я тебе позвоню. В общем, чем черт не шутит? Может, нам повезет и у этого вояки отгул сегодня после напряженной трудовой ночи. В жизни всякое случается. Уже отключившись, философски заметил Горов. Прибыв в главк, он сразу направился в кабинет к Орлову. Едва зайдя в приемную, по просиявшему лицу секретарши он сразу понял, что о нем здесь тоже вспоминали. А вас, Петр Николаевич, давно ждет. Заговорщицки шипнула секретарша. Несколько раз спрашивал. И каким тоном? п о и н т е р е с о в а л с я Гуров с улыбкой. Средним, ответила секретарша. По-моему, ничего страшного. Гуров для порядка стукнул в дверь и вошел. Орлов в полной форме, застегнутый на все пуговицы, сидел на своем месте и разговаривал с круглолицым жизнерадостным з д о р о в я к о м в костюме стального цвета. Когда Гуров вошел, оба повернулись в его сторону, круглолицый с улыбкой, а генерал с довольно кислым выражением на лице. Должно быть, до сих пор не мог простить Гурову ночной вылазки. Проходи, садись, сурово сказал он и тут же представил полковника своему гостю. Это и есть Гуров Лев Иванович. Честно говоря. Сегодня он еще недолго заставил себя ждать. Бывает хуже. Круглолицый улыбнулся снова и протянул Гурову широкую ладонь. Веселов Александр Ефимович, назывался он, полковник ФСБ. Вот вас дожидаюсь, Елифаванович. Хотелось бы поговорить. Даже мне не говорит. В чем дело? Развел руками Орлов. Ты признавайся, натворил чего-нибудь. На функции службы безопасности замахнулся. Веселов обернулся к Орлову и добродушно возразил: "Ну что вы, Петр Николаевич? Я же говорил ничего серьезного, абсолютно технический вопрос. Даже не хочу занимать вашего внимания такими п у с т я к а м и д а л е в Иванович сам вам потом расскажет. Мы сможем где-нибудь спокойно побеседовать, Лев Иванович?" Спросил он тут же у Гурова. Тот пожал плечами недоверчиво покосился на своего начальника и ответил: «Разумеется, мы можем пройти в мой кабинет, а вот и отлично», воскликнул Веселов, пружинисто поднимаясь на ноги. Тогда не будем отнимать у Петра Николаевича время. Видите, Лев Иванович. Генерал опять развел руками. Я не возражаю, сказал г у р о в вставая. Однако мне хотелось бы решить с генералом один неотложный вопрос. Иди, иди, проворчал Орлов. Человек тебя без малого час ждал. Неудобно. И потом, знаю я твои вопросы, пока мы их с тобой разрешать будем. Иди, успеется. Простите, кажется, я все-таки помешал. сказал в е с е л о в когда они уединились в кабинете Гурова. Но поверьте, мое дело тоже не терпит отлагательства, и потом не исключено, что мы сможем помочь друг другу. Не исключено, согласился Гуров, демонстративно выкладывая перед собой на стол мобильник. Но все эти извинения можете пропустить, полковник. Обычно в таких случаях я советую не разбегаться, а прыгать. Так гораздо продуктивнее. Ну что ж, будем прыгать, улыбнулся Веселов. Это вы ведь инициировали запрос в наше ведомство насчет гражданина Ермакова Дмитрия Степановича. Я инициировал, кивнул Гуров. Строго говоря, когда запрос делался, никто еще не знал, о ком идет речь, в чем собственно и была суть запроса. Но, как вижу, вы уже и сами разобрались, кто есть кто, сказал Веселов. Не совсем, покачал головой Гуров. Арестованный назвал нам свое имя, и нам известно, что по профессии он военный, но больше, пожалуй, ничего. Одни эмоции, весьма отрицательные, кстати. Ну что ж, совсем не мало, сказал Веселов. Наверное, я и сам вам больше не скажу. Единственное, что могу добавить, за Ермаковым тянется такой шлейф воинских преступлений, что в прежние времена этого слехвой хватило бы на два расстрельных приговора. Мы об этом догадывались, сказал Гуров. Он давно находится в розыске, продолжил Веселов. В Белгороде мы уже почти его взяли, но в последний момент буквально чудом ему удалось уйти. Потом след его затерялся. Мы поняли, что он где-то залег на дно, но где? И тут ваш запрос. Получили очень, кстати. Он немного помолчал и вдруг опять улыбнулся. А простите, что это за операция, в которую вы вовлекли Ермакова прошлой ночью? Гуров испытующе посмотрел на Веселова и равнодушно спросил: "Не понял, какую операцию вы имеете в виду? Насколько мне известно, Ермаков ранен и лежит в тюремной больнице. Лев Иванович, я не собираюсь делать никаких орг выводов", перебил его Веселов. "Я придерживаюсь правила: победителей не судят." Просто мне любопытно, что за авантюру вы затеяли. Неужели Ермаков и здесь успел н а л о м а т ь дров? Ну, кое что он успел, сказал Гуров. Прочем, с правдивости е л ради я сам спровоцировал его на это. А вчера ночью... Ну, если хотите, это был такой психологический этюд. Больше г о я вам тоже пока сказать не могу. Однако признаться, удивлен, что Ермаков удостоил вас такой откровенности. Мне он показался крайне замкнутым человеком. Он такой и есть, согласился Веселов. Просто я знаю к нему подход. Хотя смертная казнь и отменена, но заинтересовать человека всегда есть чем. Надо лишь правильно расставить приоритеты. Только я неспроста интересуюсь вашей ночной вылазкой, Лев Иванович. Беседуя с Ермаковым, я услышал от него фамилию т о м и л и н Да, его приятель по военному училищу, сказал Гуров. Когда Ермаков объявился в Москве, ему некуда было податься. т о м и л и н пристроил его на дачу к еще одному старому другу, основному полковнику Столбунову. На каковой, собственно, даче мы его и взяли. Наверняка было море крови, п о л у у т в е р д и т е л ь н о произнес Веселов. Это в его стиле. А этой ночью, насколько я понимаю, вы пытались, образно говоря, выкурить т о м и л и н а из норы. Возможно, сухо сказал Гуров. У нас тоже работа. Не сомневаюсь, Лев Иванович. Доброжелательно заметил Веселов. А позвольте полюбопытствовать, чем закончилась охота? Гуров подумал, что утаивать очевидные вещи не менее глупо, чем ненавидеть собственный телефон, и сказал: Гражданин Тамилин скончался. Строго говоря, его убили. Но это совсем отдельная история, вряд ли имеющая непосредственное отношение к Ермакову, которым вы занимаетесь. Я ведь почему с вами о т а м и л и н е заговорил, перебил его Веселов, потому что там всплыла другая фамилия Репин, тот самый, у которого т а м и л и н был адъютантом. Это меня сразу насторожило. Если хотите, я сразу взял стойку. Знаете, ну точь в точь охотничья собака. Мне стало ясно, что раз вы занимаетесь т а м и л и н ы м значит и Репин должен быть где-то близко. Говорю об этом не случайно. Правда, как вы верно заметили, это совсем другая опера, и занимаются ею совсем другие люди. Но я вас с ними сведу. Просто я решил сначала повидать вас и сразу же из тюрьмы сюда. Если я... Правильно понял, генералом Репиным занимается ФСБ? Медленно спросил Гуров, глядя прямо в глаза Веселову. И не только им, значительно сказал тот. У Репина, кажется, недавно произошло большое несчастье, погибла жена, я слышал. Да, и вообще в последнее время вокруг него слишком часто гибнут люди, ответил Гуров. Поэтому-то я и спешу. Не исключено, что пока мы с вами разговариваем погибнет кто-то еще. А вы знаете способ предотвратить это возможное несчастье? Полюбопытствовал Веселов. Не уверен, честно сказал Гуров. Для начала мне нужно попасть на одну привилегированную дачу. Мы предоставим вам эту возможность, сказал Веселов. Называйте, чья это дача? Сейчас я встречусь с людьми, которые занимаются репином, расскажу им про вас и они все устроят. Потом вы состыкуетесь и решите совместно все вопросы. Идет? Думаете, у меня есть выбор? Улыбнулся Гуров. Запишите номер моего телефона. У меня он есть, сказал Веселов. Нет, я имею в виду номер того, который только что приобрел, заметил Гуров, того, который сейчас звонит. Мобильник, лежавший на столе, надрывался противной настойчивой трелью.